Глава 55. Через час после наступления Нового года Оксана предложила немного погулять. Тем более, что погода была отличная. Легкий мороз, пушистый снег, серебрящийся в свете фонарей и хрустящий под ногами. Мама и Иван Дмитрич с радостью согласились, и спустя несколько минут они втроем уже шли по улице вдоль дома, глядя на веселую компанию людей, запускающих фейерверки прямо на детской площадке. Оксана увидела его первой. Точнее, сначала она заметила чье-то белое лицо, почти сливающееся по цвету со снегом, и полные отчаянные глаза. И только потом поняла, что человек, который таращится на ее маму и Ивана Дмитрича, стоя почти напротив подъезда, возле лавочки, и мнет в руках ярко алый подарочный пакет ее отец. Валера В этот момент его заметила и мама, но голос. Поначалу просто полный недоумение почти сразу зазвенел от злости. «Ты что здесь делаешь? Я же просила не приезжать!» Оксана поморщилась. Да, отец пару раз не выдерживал и заявлялся к ним в новогоднюю ночь, но мама никогда не пускала его на порог. Подарок он потом передавал с Оксаной, и мама даже не заглядывала в пакет, сразу выкидывала в мусорный контейнер. Но сейчас отца было жальче, чем обычно. Одно дело прийти к двум одиноким женщинам и совсем другое, застать бывшую, но все еще любимую жену, прогуливающуюся под ручку с другим мужиком. Отец-то наверняка думал, что мама будет как он, все время одна и одна, вот он постепенно и возьмет ее измором. Тут Оксане стало стыдно, потому что, несмотря на жалость, она вдруг ощутила еще и небольшое злорадство. «Вот, папочка, смотри, что ты своими руками сотворил!» «Гляди, гляди, не нагляделся!» А могли бы жить вместе, как раньше, за руки держаться, друг друга поддерживать и гулять после Нового года Оксана пошла бы с родителями. «Лида», — прошептал отец, и все злорадство неожиданно растворилось. Исчезло, потому что он вдруг схватился за сердце, сдавленно охнув и начал заваливаться на бок к забору. Мама ойкнула, Иван Дмитрич отреагировал молниеносно, метнулся вперед, обхватил отца Оксаны руками, не давая свалиться на землю, придержал и аккуратно посадил на дорогу. «Лида, скорую, быстро!» – скомандовал Иван Дмитрич резко. «Что-то с сердцем у него явно. А ты сиди, не шевелись. Таблеток у тебя никаких с собой?» «Нет», – сдавленно ответил отец, тяжело с присвистом дыша. Оксана села рядом с ним на корточке, взяла за руку, сжала ладонь, пытаясь поддержать, И он открыл глаза, посмотрел на нее. Тогда Оксана и заметила, что он плачет. Скупо, по-мужски, но ресницы были мокрыми, а вскоре по щекам скатилось несколько слезинок. Скорая, как ни странно, приехала быстро и также быстро загрузила отца Оксаны в машину. «Я поеду с ним», — заявила в этот момент мама, и Оксана уставилась на нее с недоумением. «Извините, Ваня, Оксана, я просто...» «Я понимаю», — перебил ее Иван Дмитрич настолько спокойно, что Оксана даже удивилась. Любой другой мужик, наверное, устроил бы скандал из-за решения сопровождать бывшего мужа в больницу, но Иван Дмитрич воспринял все это адекватно. «Поезжай, конечно. Я тогда домой. Тебя подвести, Оксана?» Она обескураженно кивнула, глядя на то, как ее мать забирается в машину скорой помощи вследом за отцом. «Было бы неплохо». «В новогоднюю ночь таксист меня сдерет три шкуры. Но вам не по пути, наверное». «Как раз наоборот, по пути. Что ж, тогда пойдем. Здесь нам все равно больше нечего делать». Скорая отъехала, и Оксана с Иваном Дмитричем направились к его машине. Спохватившись через несколько секунд, Оксана оглянулась. Подарочный пакет, который отец принес с собой, лежал на снегу смятый и такой жалкий, что у нее заныло сердце. Оксана вернулась, подхватила подарок и побежала дальше за Иваном Дмитричем. Внутрь заглянула уже в машине. Конфеты, шампанское, банка икры, причем черной, и любимые мамины духи. Оксана сглотнула леденящую душу жалость, посмотрела на Ивана Дмитрича, который уверенно ввел машину и зачем-то поинтересовалась. «А вы не ревнуете?» «Нет?» Он мягко улыбнулся, качнув головой. «Оксан, ты же сама знаешь и прекрасно понимаешь все. Взрослая уже». «Понимаю». Она вздохнула. «Но мама ведь до сих пор его любит, поэтому и поехала». Оксана, она любит не его!» Так же мягко возразил Иван Дмитриевич. «Прости за цинизм. Это все мой возраст и жизненный опыт. Лида любит свои воспоминания о прошлом, о молодости о вашей жизни вместе. Эти воспоминания составляют огромный пласт ее жизни, и она от них никогда не отделается, так же, как я никогда не избавлюсь от воспоминаний о своей жене». Он сказал «избавлюсь», и Оксане показалось это странным, но она не стала уточнять. Просто сидела и слушала, и понимала. Иван Дмитрич прав. «Твой отец разделил ее жизнь на «до» и «после». «И Лида любит все, что было до, а то, что после, нет. Поэтому она и поехала с ним сейчас, в память о прошлом». «А ревновать к прошлому глупо, Оксан». «Да», — она кивнула. «Я с вами согласна». Больше они не разговаривали о ее родителях. Обсуждали сыновей, внуков и снох Ивана Дмитрича, Ведь прежде чем знакомиться с ними, Оксана должна была получить хоть какую-то информацию. Погоду, состояние дорог и планы на лето, и полчаса до ее дома пролетели незаметно. Простившись с Иваном Дмитричем, Оксана вылезла из машины, направилась к подъезду и остановилась как вкопанная, сквозь грохот запускаемых во дворе фейерверков, внезапно расслышав голос Михаила. «Оксана, подожди!»